Дворяне должны были служить в армии почти поголовно. Из троих сыновей дворянина только один имел право поступить в гражданскую службу. А податные сословия поставляли рекрут одного с двадцати дворов. Все прежние разряды служилых людей, дворяне городовые и московские, дети боярские, служилые казаки – стрельцы, пушкари и тому подобные были соединены в одно шляхетское сословие. За свою службу государству дворяне стали получать только денежное жалование, а не поместье, как было прежде. Вместе с тем, для них было введено обязательное обучение грамоте, цифире и геометрии. Не обучившиеся этим предметам